По родственному он поцеловал Нину в щеку и немедленно удалился своим стремительным шагом, и сейчас за ближайшим углом вскоре и вся компания рассеялась. Ранним вечером того же дня Нина и Степан медленно шли по горбатой улочке старого города по направлению к маленькому ресторанчику, на котором поверх старой вывески духан папы Нико. Белой краской, словно в примитивистской кубистской картине, было намазано столовое номер семь Гор Нарпита. Степан временами на несколько шагов отставал от жены. Однажды она повернулась и увидела, что он втягивает в нос с руки белый порошок. Она презрительно дернула, причем: «Прекрати, это Степан, ты уже шагу без этого ступить не можешь». — Скажи, ты запаковал свои вещи наконец? Или ты забыл, что мы завтра в Москву отправляемся? Степан бросил на нее странный взгляд, пробормотал. — Подожди, Нинка, нам надо поговорить. Давай сначала зайдем к папе Нико. В Духане, несмотря на сталинскую пятилетку, все еще царила особая тифлистская атмосфера. Ресторанчик был излюбленным местом извозчиков и богемы. На стенах рисовали яркие примитивистские картины в стиле перосмани. Только сам папа Никола, король духанчиков, как его называли в городе, был не весел. Но вместо того, чтобы как обычно встречать гостей, раскрывать всем объятия, он сидел у стойки со своим другом художником и жаловался ему на то, что он больше у себя не хозяин. а замдиректора. Все забрали, все кастрюли национализировали, все, кроме твоих картин. Я теперь никто. Прислали партийца. Кончилась, мой друг, целая эпоха. Художник утешал Духанщика со свойственным этому племени легкомыслием, Подожди, Никол, дорогой, время придёт, тебе дадут миллионы за мои картины. Нина и Степан прошли в угол и спросили бутылку вина. Большую в догонку официанту сказал Степан. Можно сразу две, добавила Нина. Что происходит, степка? спросила она и положила свою руку с двумя кольцами, подаренными Паоло и Тицианом. На его подрагивающий кулачок. Степан весь как-то поплыл, Замыл, как от зубной боли, показывая ей, Смотри, мол, как страдаю, потом встряхнулся, Волосы двумя руками отправил назад и сказал, Я не еду в Москву. В центре города в этот час стояли шум и суета. Надвигались со всех сторон переполненные трамваи, трубили автомобили, кричали друг на друга извозчики. Нокзар, словно торпедный катер, разрезал толпу, подошел кулечному торговцу лимонадом, вместе со стаканом влаги торговец передал ему тяжеленький сверток. Нокзар положил сверток в карман, с наслаждением опустошил стакан. Затем исчез под аркой проходного двора. Нина и Степан пили вино, не глядя друг на друга. Что-то лопнуло в наших отношениях, Нинка. Печально сказал Степан. Хорошее слово. Лопнуло, сказала еще печальнее Нина. По отношению к надутому шарику. У тебя успех. «А я выпадаю в осадок», — сказал Степан. «Но чем ты говоришь? Какой успех?» — с досадой сказала она. Степан вдруг на мгновение вспыхнул. «Этот проклятый медведь!» «После него мне все стало ясно. Это была какая-то проба, которую мне судьба подсунула, и я оказался полным говном». «Ну что за вздор!» — удрученно и раздраженно протянула она. «А я выпадаю в осадок», — сказал Степан. В тот же час председатель Центральной контрольной комиссии Ладо Кахабидзе сидел в своем просторном кабинете под картиной, на которой его любимый вождь читал газету «Правда». Замечалось, если не бросалось в глаза, отсутствие портрета Иосифа Сталина. Входящему как бы предлагалось настроиться на тон серьезности и деловой партийной чистоты, ибо что может быть чище и серьезнее в мире, чем Ленин, читающий правду? Ладо Кахабидзе после целого дня совещания и встреч сидел в одиночестве, прочитывал бумаги и делал пометки. Где-то в глубине дома скрипнула дверь. Послышались быстрые и легкие шаги. Они приближались. Дверь кабинета открылась. Кахабидзе поднял голову. Вошедший целился в него из пистолета. Кахабидзе открыл рот и был тут же убит на месте. В духан папы Нико между тем забрел известный всему городу шарманщик с попугаями. Вся троица и старая машина были сегодня в ударе, звучала, ну, вполне различимая старая мелодия. Шарманщик подпевал, птицы порхали над столами. В Тифлисе часто спорили, почему попугаи не улетают от шарманщика. Может быть, он привязывает их за лапки какими-то невидимыми ниточками? Только редкие пьяницы понимали, что шарманщик представляет для попугаев понятие... Родина. Степан говорил своей жене с жаром. «Я люблю тебя по-прежнему, Нинка, но не могу ехать с тобой. Я стал бояться севера. Север пожарил от меня, как мамонты когда-то пожарали коз. Мамонты были травоядными, невежда». С досадой возразила Нина. «Что ты будешь здесь делать один, Степан? Ты и на пропитание себе не заработаешь». Степановского жара хватило на одну фразу. Он вдруг весь опять обвис, вяло забормотал: "Ну, что-нибудь придумаю. Вино здесь дешевое, сыр, зелень. Потом не забывая, что мой верный атарий всегда со мной." Вот о ком она постоянно забывала, как не помнят о тени человека. А он ведь и вправду ходил за ее мужем, словно тень. Она обернулась туда, куда показал подбородком Степан. За одиночным столиком сидел томный, как лебедь, Атарев. Он явно дожидался конца их разговора. Нину вдруг осенило... Она, наконец-то, догадалась, в чём причина такой магнитной неразделимости двух мужских персон. Ах, вот в чём дело! А я-то и не догадывалась, дура. Она начала хохотать, и всё хохотала и хохотала, даже голову на руки от хохота уронила. Из внутренней дверцы духана вышел плотный мужчина, подпоясанный военным ремнём, только что назначенной директором столовой гор Нарпита. Решительно пройдя между клиентами, он двумя руками подтолкнул шарманчика к выходу,